Глава 87. «Праздничный ужин. Энжи». Тан отсутствовал недолго, минут 15. Тель тем временем по-хозяйски обошел каюту по периметру, то и дело заглядывая в свой браслет и после этого нажимая на золотистые выпуклости на стенах. Я догадалась, что он рассматривал план этого помещения и изучал, где тут что находится. Так, в стене над кроватями были обнаружены вместительные шкафы с постельным бельем, подушками и одеялами, которых хватило бы на целую футбольную команду. А над столешницей, напротив большой кровати, оказался огромный плоский экран. Чтобы не мешать Тейлю в его исследовательской деятельности, я опустилась на кровать, где уже вовсю кувыркался няшек. Лекс присел рядом со мной... И приобняв меня за талию одной рукой, другой играл с котенком, трогая его то за ушки, то за хвостик и резво оттеркивая пальцы от кошачьих зубов и когтей. Реакция у них обоих была молниеносной. «Как твоя спина? Уже зажила?» – спросила я Лекса, вспомнив, что его должны были выписать из больницы не сегодня, а через два дня. «Для тебя, да. Можешь ронять меня на пол сколько угодно» улыбнулся мне этот невозможный мужчина. «Покажи!» Непреклонным тоном потребовал тыль, и Лекс послушно стянул в себя футболку. Да еще так медленно и дразняще сексуально, что у меня перехватило дыхание. А внизу живота резко проснулись бабочки. Я и забыла, какое атлетически совершенное у него тело и как оно на меня действует, одним своим видом. Оторвав взгляд от ровных кубиков на животе, к которым меня так и подмывало прикоснуться. Я подняла глаза и нахмурилась, заметив, что плечи все еще были в ожоговых рубцах. Конечно, выглядели они гораздо лучше, чем несколько дней назад, но до конца еще не зажили. «Повернись!» – отдал новую команду Тель, и Лекс неохотно подчинился, являя нашим взором рубцы в верхней части спины. Безна. Крепко же тебя приложил, Алекс. Сочувственно покачал головой эльф. «Медкапсула ускорит регенерацию. Часа в день будет достаточно, и через пару суток произойдет полное заживление без шрамов», произнес вернувшийся в каюту Тан. В одной его руке был кошачий лоток, во второй – коробка с кошачьим кормом, миской и бутылочкой молока. Нешек сразу же унюхал лакомство и пушистой пулей рванул в то место, где его собирались кормить. В угол каюты недалеко от входа. «Может, ну ее, эту медкапсулу?» Поморщился Лекс. «У меня вот что есть». Он достал из кармана штанах тюбик с кремом. «Перед тем, как выпихнуть из больницы дали. Сказали, что жутко дорогая и очень эффективная вещь». «Литроин», – одобрительно кивнул Тан. «Отлично. Я на ночь обработаю твою спину», – заверил его наш врач. «Но медкапсула все равно не помешает». «Слишком глубокие повреждения тканей при ожоге четвертой степени. У меня есть артефакт заживления», – показал он на простое серое кольцо на своем пальце. «Но, к сожалению, он работает только с открытыми ранами, где есть кровотечение, и в данном случае не поможет». «Без обид, Дук, но я бы предпочел, чтобы мое тело обрабатывало Энжи. У нее это отлично получается». Умоляюще посмотрел на меня Лекс. «Ладно», – кивнул я в ответ. «Мне несложно, намажу ему спину». «Спасибо, лапушка!» Мне подарили взгляд полный благодарности. Лекс снова натянул футболку, и мы с мужчинами занялись нашим праздничным столом. Парни сдергивали с посуды и продуктов защитную пленку, а я художественно расставляла все на столе. Еда выглядела не только вкусной, но и свежей, словно только что приготовленной. Некоторые блюда были горячими». Тан пояснил, что все самое аппетитное было доставлено из императорского дворца. «Рассказывай, капитан, почему ты все еще ваше высочество, а не король? И как так легко согласился на ссылку непонятно куда и неизвестно насколько?» Обратился Лекс к Телю, когда мы уже приступили к трапезе. Было дико и странно, что рядом не трое, Но оба жениха и Танн пытались компенсировать нехватку мужа, старательно за мной ухаживая. Мне в тарелку традиционно подкладывались самые вкусные кусочки. Договорился с отцом, что он будет править страной еще год, и после этого передаст трон мне, — ответил Тель. Так что через двенадцать месяцев мне желательно вернуться на Антарию, взойти на престол и сделать Энджи королевой. А насчет ссылки? Куда ж вы без меня? Должен же за вами хоть кто-то присматривать. Кстати, Тан, сделай одолжение, называй меня по имени, ладно? тель или просто Тель? «Хорошо, Тель», – с благодарностью кивнул Тан. Я отметила про себя, что он постепенно привыкает к тому, что с ним обращаются как с равным и держится гораздо уверенней. Я дал задание кораблю просчитать варианты и максимально увеличить площадь этой каюты. Энджи предстоит находиться в ней и в нашей компании много дней, так что я попытался сделать это место просторнее. Не удивляйтесь, если увидите, что стены пришли в движение. «Развлечений тут мало, но мы постараемся не давать тебе заскучать», – улыбнулся он мне. «О, да», – подмигнул мне Лекс, а там молча погладил меня по руке.